ПРОВЕРКА АЛИБИ В тот вечер ни отчаяние ни о директоре никто больше и не заикался. Ясно же было, что вернуться к этому предмету значит ввергнуть Бойзи в отчаяние и слезы. Фати терялся в догадках. «Все-таки, вероятно, это Бойзи», Принёс чай наверх. Директор прямо сказал, что парень был в кошачьей шкуре. Какая тут, возможна ошибка? Но тогда с какой целью Бойзи это отрицает? Пытается кого-то вывести из-под удара? И действует по-детски глупо, как свойственно его натуре. «Отрицает-то ведь он. Очевидную вещь. Можно ли спутать с кем-нибудь человека в обличье кота?» «Однако в этом случае кого он старается защитить?» зоэ «Да разве хоть кто-то способен заподозрить зоэ в том, что она подсыпала снотворное в чашку и ограбила сейф?» «Никто!» кроме Гуна. Надо не откладывая выяснить, что удастся про остальные алиби. Если у кого-то одного алиби будет не стопроцентным и концы не совсем сойдутся с концами, значит именно его Бойзи стремится вывести из-под удара». Фатик пришел к выводу, что все алиби необходимо проверить никак не позже завтрашнего дня. Если он не сумеет вычислить настоящего преступника, то бедолага Бойзи будет арестован. И Зоя тоже, потому что Гун уверен, что Зоя и есть тот человек, которого упрямо защищает кот из пантомимы. Он ведь её любит, больше всех на свете. Странная это была вечеринка, но детям она понравилась. Ближе к концу откуда-то сверху прогремел раздражённый баритон. «Что за шум внизу? Кто там?» «Зоя, я слышу ваш голос». Зоя подошла к двери и крикнула, глядя вверх. «Да, это я. Я осталась, чтобы заштопать костюм Бойзи. Он порвался. А еще у нас в гостях несколько ребятишек. Они пришли за автографами. Мы пьем чай. Дети Бойзи и я». «Вы им скажите, чтобы они с Бойзи были поосторожнее». «А то он им чего-нибудь подсыпет в чай!» Прокричал в ответ директор и ушёл к себе в комнату, громко хлопнув дверью. «Ха -ха, симпатяга, да?» — усмехнулся лари. «Мы с ним пообщались сегодня утром. Отвратный тип!» «К сожалению, должна с тобой согласиться!» Зоя опустила голову. но ну, дорогие мои, вам пора!» «Вылезай из своей шкуры, Бойзи, если хочешь, чтобы ее починили!» Ребята простились Зоя и Бойзи, пожав обоим руки. Бойзи эта церемония доставила особое удовольствие. Он кланялся при каждом рукопожатии, кланялся и говорил «Огромная радость!» Огромная радость! Пятеро юных сыщиков пошли за своими велосипедами, оставленными в гараже. Ну и ну! Уму непостижимо! Побывали внутри, всех повидали, да еще и пили чай с Зоей и Бойзи. Фати был возбужден и весел. И услышали рассказ «Кота», — добавил лари выводя велосипед наружу. «Ты ему веришь, Фати?» «Как тебе сказать?» «Я понимаю, этого не могло быть, чтобы Боззи не поднялся к директору». Фати нервно потер лоб. «Но, несмотря на все, я чувствую, он не лжет». «Никогда у меня в голове не было такой путаницы. То я думаю одно, то совсем другое». «Честное слово, Зоя никого не грабила!» Чуть не со слезами проговорила Бетси. «Она для этого слишком добрая и благородная». «Я с тобой согласен», — повернулся к девочке Фати. Она не больше подходит для роли преступницы, чем ты. Вора надо искать в другом месте. Мы обязаны завтра во что бы то ни стало проверить оставшиеся алиби. Все до единого. С проверок у них и началось следующее утро. Ларри и Дейзи ушли с визитом к Мэри Эдамс, дабы подтолковать о кроткой Люси Уайт. Фати и Пип направили свои стопы к реке, надеясь отыскать кафе Башенка и разузнать, правду ли говорят уильям Ор и Питер Уэйтинг, будто вечер пятницы они провели именно там. — Днем займемся Джоном Джеймсом и кинематографом, — распорядился Фати. — И... «Эликом Грантом тоже, если останется время. Нам надо шевелиться, потому что Гун, мне кажется, скоро начнет делать выводы и действовать. Если он еще хоть раз увидит этого бедного Бойзи, он окончательно доведет его до безумия». Дейзи отыскала в шкафу незаконченное вышивание, Она точно знала, что этот чехол для диванной подушки ей никогда и не вышить полностью. Достала из шкатулки шелковые нитки подходящего цвета и все это положила в пакет. «Пошли!» — позвала девочка брата. «Нам надо поскорее разобраться с Люси Уайт». «Хотя по совести, я уверена, что это напрасная трата времени проверять ее алиби». «На неё посмотришь, и сразу ясно, мухи не обидит!» Они вошли в подъезд дома, где жила Мэри Эдамс, и по парадной лестнице поднялись наверх. Ларри нашёл кнопку звонка. Старая дама тут же отворила дверь. «Боже! Кто бы мог подумать!» «Вот сюрприз!» Заговорила она обрадованно. «Мисс Дейзи и мастер Ларри! Дети, как давно я вас не видела! Вы уже совсем большие! Заходите же в комнату!» Они оказались в маленькой гостиной. Мэри Эдамс взяла с камина коробку шоколадного печенья и протянула ребятишкам. Крохотная седая старушка, скрюченная ревматизмом, она все еще не оставляла шитье и вязание, все еще трудилась. Дейзи развернула пакет. «Мэри, не могли бы вы вместо меня закончить эту наволочку? Я сама не успею». потому что мне надо еще вышить несколько носовых платков. «Сколько вы с меня возьмете?» «Ни одного пени, мисс Дейзи», — сказала мари Эддом, случаясь улыбкой. «Мне будет только приятно что-нибудь для вас сделать, особенно если наволочка предназначается, — «Вашей милой и доброй матушке, благословенно будь ее золотое сердце! Я с удовольствием докончу чехол и сделаю это просто из любви к вашему семейству!» «Я ужасно, просто ужасно благодарна вам, Мэри!» Сказала в ответ смущенная Дейзи. «Вы так добры!» Я непременно принесу вам наших жёлтых нарциссов. Пусть только они расцветут. В этом году нарциссы почему-то сильно запаздывают. Возьмите ещё печенье. Мэри снова поднесла детям коробку. Если бы вы знали, как я рада видеть вас обоих. Я была больна и долго не выходила. Такое счастье, когда тебя приходят навестить. «Вы знаете Люси Уайт?» — спросил Лари. «Мы у нее вчера днем взяли автограф. Она, кажется, ваша приятельница?» «Да, славная Люси. На прошлой неделе, когда я была совсем плоха, она приходила сюда каждый вечер. У меня собралась уйма недовязанных вещей, и эта добрая девушка помогала мне до тех пор, пока мы с ней все не доделали. — А в пятницу она тоже приходила? — осведомилась Дейзи. — Что же это? — Вы прямо совсем... как мистер Гун. Он сюда являлся уже трижды и всё расспрашивал про вечер пятницы. Заволновалась Мэри. Да, Люси пришла примерно без четверти шесть. И мы сидели и вязали до половины десятого. а потом она ушла домой. Нет. В девять часов мы, правда, послушали новости по радио. Она сделала нам по чашке какао с печеньем, и мы так хорошо с ней посидели. Пожалуй, это звучало убедительно. И Люсия не оставляла вас ни на минуту, «До самой половины десятого?» — на всякий случай спросила Дейзи. «Ни на секундочку! Она не выходила из комнаты!» — с жаром произнесла старая дама. «Мы сидели в креслах и вязали, вязали, вязали. А на следующий день Люси взяла все, что мы сделали за неделю». И отнесла моим заказчицам. Она превосходный человек. В дверь позвонили. Я открою. Дейзи встала. Она отворила, и глазам ее представился мистер Гун, багровый, от долгого подъема по крутой лестнице, ведущей к квартире мисс Эдамс. Он с подозрением глянул на Дейзи. «А ты тут что делаешь? Суешь свой нос куда не следует!» «Мы пришли попросить Мэрию кое-что вышить!» Оскорбленным тоном ответила Дейзи. Ха -ха, «Ну да!» Недоверчиво фыркнул представитель полиции. «Мэри Эдамс, дома?» «Я дома!» — послышался голос мисс Эдамс. На сей раз он звучал весьма сердито. «Это снова вы, мистер Гун?» «Мне больше нечего вам сообщить. Будьте добры, уйдите. Не отнимайте у меня попусту время». «Я должен задать вам еще несколько вопросов!» Мистер Гун нахально вошел в гостиную. «Теофилус Гун! Еще в ту пору, когда вы были противным маленьким мальчишкой, вы всегда что-то пытались пронюхать!» Заявила Мэри Эдамс, дрожащим от негодования голосом. И дети услышали, как полицейский злобно фыркнул. Попрощавшись, они ушли, давясь от смеха. «Держу пари, Мэри не врет. Мальчишкой он тоже был дрянным», — сказал Ларри, пока не спускались по лестнице. «Ну что ж, Дейзи, все прошло легко и просто». «Ты прав. А главное, есть полная ясность. Люси Уайт ни при чем». «Хотела бы я теперь знать, что делается у ребят». Бетси ждала их дома в обществе Бастера. Она хотела сопровождать Фати и Пипа, но Фати сказал «Нет, пусть остается с Бастером». Он и Пип пошли вдоль реки, повторяя путь, пройденный, если верить их словам, Уильямом Ором и Питером Уэттингом. Они шли, шли... и дошли до дома с маленькой башенкой наверху. У входа в дом висела вывеска «Башенка. Кофе, сандвичи, закуска». «Вот мы и на месте», — с удовлетворением заметил Фати. «Все попробуем. Кофе, сандвичи, закуску. Я жутко голоден». Они сели за уютный столик у окна, выходящего в сад, где цвела бледно-желтая примула. Подошла официантка, маленькая худенькая девушка, на вид двенадцатилетняя, хотя на деле, вероятно, ей было гораздо больше. — Два кофе! — попросил Фати. — И сандвичи, и какой-нибудь закуски. Девушка засмеялась. Я принесу вам целый поднос закусок, а вы сами выберете. Она вернулась с двумя чашечками дымящегося кофе, тарелкой, где лежали яйца, консервированное мясо и сандвичи с кресс-салатом, а также с подносом, уставленным весьма аппетитными на вид закусками. Ба! «Да мы с тобой выбрали самое подходящее место для проверки алиби!» Возликовал Фати с восторгом, оглядывая под нос. «Ты только посмотри!» Мальчики съели сандвичи и перешли к закускам. Закуски были вкуснейшие. «Слушай, давай возьмем еще!» — говорил Фати. «Давай! Шли мы долго!» Я, правда, зверски проголодался. Обед себе я, конечно, испорчу. Ну и плевать. Зато какой-то замечательный способ портить обед. Не способ, а наслаждение. Заплатить-то у тебя хватит? С тревогой спросил лари У меня денег. Кот наплакал. Денег полно. Фати похлопал себя по карманам. Закончим с едой, начнем проверку алиби. Эге, Ларри, смотри, кто пришел. Это был гун собственной персоной. Вошел он так, как будто был здесь хозяином. А потом увидел Фатти.